Общенациональное собрание По мнению историков, дети-руководители нашли просто гениальное решение, воспользовавшись цифровым пространством и квантовым компьютером, что позволило ограничить подвешенное состояние в начале эпохи сверхновой шестью часами. И многочисленные позднейшие исследования, в том числе и математическое моделирование, подтвердили — что если бы ситуация не была так быстро взята под контроль, в стране произошли бы необратимые перемены, которые привели бы к полному коллапсу. Но время шло. Последствия этого решения сказывались всё сильнее. Впервые в истории человечество воспользовалось компьютерами и интернетом для того, чтобы объединить общество. В каком-то смысле в тот момент все дети в стране собрались в одном большом классе это стало возможным благодаря не только квантовым вычислениям и цифровому пространству, но, что гораздо важнее, относительно простой структуре детского общества. В более сложном мире взрослых было бы крайне сложно собрать в сети всё общество. Непродолжительный опыт подвешенного состояния обусловил то, что на детей произвели глубокое впечатление цифровое пространство и квантовый компьютер, избавившие их от страха и одиночества, и зависимость от сети сохранялась. В период инерции единственной отдушиной в изнурительной работе стала для детей сеть, куда можно было бежать от реальности, и весь свой короткий досуг они проводили в интернете. Поскольку страна опиралась на структуру цифрового пространства, работа и учёба детей также по большей части была связана с сетью. И таким образом сеть стала для них второй реальностью — виртуальной реальностью, в которой они были гораздо счастливее, чем в реальном мире. В цифровом пространстве возникло множество виртуальных сообществ. И практически каждый ребёнок, достаточно взрослый, чтобы выходить в интернет, являлся членом одного или нескольких сообществ. Глубокие раны, нанесённые остановкой часов смены эпох и последовавшим за ним подвешенным состоянием, вселили в детей интуитивный страх остаться в одиночестве. Поэтому они, так внезапно оставшись без взрослых, полагались на сетевые сообщества. В сети всё происходило так же, как и в реальном мире. Чем больше была группа, тем проще ей было привлекать новых членов, это привело к быстрому увеличению нескольких сообществ благодаря слиянию и поглощению других мелких групп. Быстрее всего увеличивалось одно сообщество под названием «Новый мир». К тому времени, как трое юных руководителей отправились в инспекционную поездку по стране, оно насчитывало уже свыше 50 миллионов членов. Дети-руководители не обращали должного внимания на рост интернет-сообществ. Хуахуа посвящал редкие свободные минуты сетевым играм, поэтому он был неплохо знаком с многопользовательскими играми нового мира. Одна игра, построенная в реалиях эпохи тройцарствия, объединяла более 10 миллионов человек, разделённых на две противоборствующих команды, и в масштабных сражениях конница захлёстывала поле боя неудержимым бурым потоком. В морских баталиях сходились флоты по 100 тысяч боевых кораблей, а в одной авиационной игре в каждом столкновении участвовали миллионы истребителей, заполнявших небо сплошным полевым облаком. К тому времени, как трое юных руководителей вернулись из инспекционной поездки, структура цифрового пространства фундаментально изменилась. Новый мир, разросшийся до колоссальных размеров, свыше 200 миллионов участников остался в сети единственным сообществом. То есть практически все дети страны, достаточно взрослые, чтобы выходить в интернет, являлись его членами. Очкарик отнесся к этому очень серьезно. Это означает, что мы имеем дело с виртуальной страной, наложившейся на реальную. Это просто поразительно. Нам нужно создать комиссию, которая изучит эту виртуальную страну и начнет ее использовать. Однако события развивались стремительно, и уже на третий день по их возвращении в Пекин Большой Квант сказал. «Члены нового мира хотят поговорить с тремя верховными руководителями страны». «Какие члены?» — спросил Хуахуа. -Хуа. «Все». «Но их же почти 200 миллионов, разве не так? В каком виде состоится разговор? В виде форума, электронной доски объявлений, рассылки по электронной почте?» «Все эти примитивные методы неработоспособны, когда нужно говорить с таким большим количеством народа. Но цифровое пространство выработало совершенно новую форму диалога — собрание». «Собрание? Ну да, я-то смогу обратиться к двумстам миллионам человек, но как будут говорить со мной они? Через представителей?» «Нет, собрание позволит всем двумстам миллионам говорить с тобой». «По-моему, получится слишком шумно», — рассмеялся Хуахуа. «Вероятно, всё не так просто», — сказал Очкарик. Он обратился к Большому Кванту. «Кажется, собрание происходит каждый день?» «Совершенно верно. Сегодня члены Нового Мира будут обсуждать разговор с вами. Собрание начнётся в 23.30». «А почему так поздно?» Большинство детей возвращаются с работы или из школы не раньше одиннадцати ночью. «Давайте сперва посмотрим, что к чему, как обыкновенные гости», предложил своим товарищам очкарик. Хуахуа -хуа и Сяумен согласились, и они пригласили инженера, отвечающего за цифровое пространство, мальчик по имени Пан Юй, завоевавшего золотую медаль на Олимпиаде по информатике еще в эпоху взрослых, а теперь возглавляющего компьютерные сети страны. Дети-руководители объяснили ему то, что хотели, и он попросил помощника принести четыре шлема виртуальной реальности. «Когда я надеваю такой, у меня кружится голова», — потупился очкарик. «Новый мир имеет два режима — образ и виртуальная реальность», — объяснил Пань-Юй. «Прочувствовать его по-настоящему можно только через виртуальную реальность». В зале на последнем этаже башни ГИЦ юное руководство страны работало допоздна. Одни просматривали документы, вторые звонили по телефону, кто-то беседовал с главами министерств, пришедшими доложить о ходе работ. Но к 11 часам все разошлись. В 23.20 в зале оставались только трое верховных руководителей и паньюй. Все надели шлемы виртуальной реальности, уже подключенные к сети. Тотчас же всем четверым детям показалось, будто они повисли над большой площадью, как выяснилось, рабочим столом операционной системы, но только трёхмерной, с вертикально стоящими пиктограммами. Метнувшись по площади, курсор мыши щёлкнул по одной пиктограмме и открылось окно с крошечными мультипликационными персонажами, стоящими ровными рядами. «Можно самому разработать образ для входа в сообщество», — послышался голос Паньюэ. «Но поскольку все происходило в такой спешке, мы воспользуемся уже готовыми». Поэтому дети выбрали для себя какое-то воплощение. Каждый повеселился, увидев, какие воплощения выбрали его товарищи. «Собрание вот-вот начнется», — сказал Пань Юй. «Мы не будем бродить по сообществу и отправимся прямо туда». Через мгновение они оказались в пространстве собрания нового мира. Первым их впечатлением было то, что оно огромное и пустое. Над головой, покуда хватало глаз, простиралось чистое голубое небо, а внизу раскинулась бесконечная плоская пустыня. На небе, светящимися буквами, сияющими над пустыней, подобно цепочке солнц, была выведена надпись «Новый мир». Больше здесь ничего не было. «А где все?» — спросил Хуахуа. -хуа. «Почему здесь никого нет?» И действительно, если не считать троих его товарищей, парящих в воздухе рядом, здесь не было ничего, кроме песка и неба. Мультипликационное воплощение Паньюя широко раскрыло глаза. «Что, вы никого не видите?» Трое юных руководителей оглянулись по сторонам, но никого не увидели. «Ха -ха, давайте спустимся ниже», — сообразив что-то, сказал Паньюй. Он передвинул мышь, и все четверо начали спускаться к пустыне. Вскоре однородная песчаная масса стала распадаться на отдельные узоры. И трое руководителей поняли, что каждая песчинка является мультипликационным персонажем. Их поразило огромное число, обширная пустыня состояла из 200 миллионов отдельных воплощений. Здесь собрались почти все дети страны. Руководители продолжали спускаться в людской океан и вскоре оказались в нём, окружённые со всех сторон мультяшными героями. В воздухе появились новые чёрные точки, падающие на землю. Две из них приземлились неподалёку от юных руководителей, и те сообразили, что в пространство продолжают пребывать всё новые и новые дети. «А почему вы всё ещё гости?» — спросил стоящий рядом персонаж. Ноги у него отсутствовали, но он держался на быстро вращающемся колесе. Персонаж вытянул в стороны длинные тонкие руки, и на ладонях появилась по голове, такой же, как и та, что была на шее. Персонаж принялся жонглировать своими головами, снова и снова меняя ту, что на шее. «Поторопитесь и зарегистрируйтесь, как полноправные члены. К нам на разговор придут руководители страны, если вы останетесь гостями, ваш голос не будет учтен». «Ясно, каким образом он различал гостей и членов». «Точно!» презрительно фыркнув, подтвердил другой, стоящий рядом персонаж. «Кто бы мог подумать, что среди нас по-прежнему будут незарегистрированные гости?» «К тому же слишком ленивые, чтобы сделать себе подходящее воплощение», подхватил третий. «Довольствоваться готовыми — это неприлично!» Впрочем, сами они были немногим приличнее. Один, по-видимому, поленился сделать себе подобающее тело и присоединил ноги прямо к голове. Руки у него отсутствовали, зато вместо ушей росли два крыла. Второй представлял собой одну лишь голову, большое яйцо, плавающий в метре над землёй, с крошечным быстро вращающимся пропеллером, торчащим из макушки. Тут в небе появилась новая светящаяся красная надпись. Количество присутствующих достигло 194 миллионов 783 тысяч 453. Собрание начинается. Самые правые цифры продолжали увеличиваться. В воздухе прозвучал голос, знакомый голос Большого Кванта. «Я передал твоё требование руководству страны». «Обратите внимание, как Большой Квант говорит о твоём требовании», — заметил Пань Юй. «А когда они здесь будут?» — спросил какой-то ребёнок. Мальчик или девочка сказать было трудно, но громкий голос ещё долго звучал эхом. В то же время в воздухе появилась новая красная строчка «Первый виртуальный гражданин» — 98,276%. «А кто это говорит?» — спросил у Паньюя Хуахуа. «Первый виртуальный гражданин». «Это ещё кто такой?» «Это никто. Это личность, составленная почти с 200 миллионов детей». «Только сейчас я обратил внимание на то, что у всех вокруг нас шевелятся губы, словно они что-то говорят, однако я ничего не слышу». «Правильно, все они говорят, но только Большой Квант услышал одновременно почти 200 миллионов голосов. Компьютер обобщил их в одно сообщение, которое вы только что услышали». «Значит, вот что ты имел в виду, говоря про новый формат собрания». «Совершенно верно». Этот формат позволяет отдельному человеку одновременно вести разговор со ста с лишним миллионами собеседников. В настоящий момент 200 миллионов детей превратились в одного единственного ребёнка, поэтому Большой Квант сказал «твоё требование, а не ваши требования». Это очень сложный процесс, требующий огромных вычислительных мощностей. Простая короткая фраза, которую вы только что услышали, если бы её распечатать, заполнила бы столько бумаги, что её можно было бы обмотать земной шар. Только квантовый компьютер способен на такое. Тут большой квант ответил первому виртуальному ребёнку. Руководители ответили, что им нужно подумать, прежде чем они дадут ответ. «Всего одна проблема», — вмешался очкарик. «А что, если у 200 миллионов детей точка зрения будет различаться настолько, что её нельзя будет просуммировать в одну фразу?» «Тссс», — приложил палец губам паньёй. «Вы скоро сами это увидите». Раздался другой голос с другим тембром, поэтому создалось впечатление, что говорит другой ребёнок. «Они обязательно придут!» И новая красная строчка в небе. «Виртуальный гражданин 2. 68,115%.» «Процент указывает?» — шёптом объяснил Пань Юй. «Какая часть собравшихся разделяет данное мнение?» Послышался третий голос. Это неизвестно. Возможно, они не придут. Текст в небе сообщил виртуальный гражданин 3, 24,437 тысячных процента. Как-то они не придут, они должны. Они руководители страны должны встретиться со всеми детьми. Виртуальный гражданин 4, 11,536 тысячных процента. А что будем делать, если они не придут? Виртуальный гражданин 3 — 23,771%. «Мы сами с этим разберемся!» Виртуальный гражданин 5 — 83,579%. «Говорю вам, они обязательно придут!» Виртуальный гражданин 2 — 70,14%. «Видите?» — объяснил Паньей. «В случае разногласий виртуальный гражданин разделяется на две и больше частей, Насколько именно определяется выбранной точностью? При максимальной точности будут перечислены все мнения. но ну, разумеется, такое невозможно. Что важно, каждый виртуальный гражданин — это более или менее определенная группа со своими собственными чертами характера. Группа будет и дальше появляться как одна конкретная личность, как, например, ВГ-2 или ВГ-3, вернувшаяся в диалог. «Уходим отсюда», — посмотрев на это какое-то время, сказал Паньюю Хуахуа. «Нажми кнопку выхода на одежде». Эта кнопка была на груди у персонажей, и, нажав на неё, руководители вернулись на рабочий стол.